21 июля царь Федор дал ему торжественную аудиенцию. В Москве ожидали, что Иеремия будет говорить об учреждении русского патриархата. Был ли он посвящен в этот план патриархом антиохийским или нет, неясно. Борис Годунов не хотел обсуждать эту тему с Иеремией но все-таки предложил ему остаться в Москве в качестве патриарха. Поскольку Иеремия уже имел патриарший сан, никаких возражений со стороны других патриархов быть не могло, но, согласно религиозному канону, его назначение еще не делало саму Русь патриархией. Русских не удовлетворило такое случайное и временное соглашение. Но они в дальнейшем весьма искусно использовали согласие Иеремии остаться на Руси. Борис Годунов, который проводил переговоры от имени царя Федора, посоветовал Иеремии поселиться не в Москве, а в старой столице, Владимире, в то время небольшом провинциальном городе. Предложение оскорбило Иеремию, он отказался, и добился разрешения вернуться домой. Он согласился, однако, перед отъездом возвести в сан русского патриарха. В январе 1589 года собор русских епископов избрал трех кандидатов на патриарший престол. Одним из них был митрополит Иов. Царь, как можно было ожидать, выбрал Иова. 26 января в Покровском соборе Иеремия торжественно возвел Иова в Сан-Патриарх. А в мае Патриарх Иеремия отправился с богатыми дарами обратно в Смоленск и Литву. Шпаков, учреждение патриаршества в России, страницы 278-348 «Платонов». Борис Годунов, страница 60-65. Карташов, том 2, страница 12-38. Основные библиографические ссылки, страница 10-12. Иеремия возвратился в Константинополь весной 1590 года и созвал церковный совет Павел который согласился признать институт патриарха московского. В списке православных патриархов патриарх Руси получил пятый, низший ранг. Первый ранг принадлежал патриарху Константинопольскому Вселенскому патриарху. Такое положение не удовлетворило Москву. Правительство потребовало пересмотра этого вопроса и присвоения Иову Третьего ранга патриарха. Вопрос был опять поставлен на Втором церковном соборе в Константинополе в 1593 году. Претензию Москвы отвергли и подтвердили пятый ранг патриарха Руси. Однако русская церковь, тем не менее, утвердила свой вселенский статус в православном мире. Главка 4 Возведение главы русской церкви в ранг патриарха повысило статус церкви и на международной арене, и внутри страны. Это заметно подняло авторитет царя Федора, а также Бориса Годунова, который вел переговоры с патриархом Иеремией. К этому моменту противодействие некоторых влиятельных бояр Борису ослабло, по меньшей мере внешне. Князья Мстиславский и Шуйский, казалось, были удовлетворены своим положением, как и Богдан Бельский, которого призвали из Нижнего Новгорода в Москву. Тем не менее, в случае каких-либо новых осложнений или свидетельств боярской оппозиции, Борис хотел бы рассчитывать на поддержку нового патриарха. Пока царь Федор был жив, власть Бориса казалась твердо обеспеченной. Однако, если Федор умрет бездетным, потенциальным претендентом, на московский трон становился мальчик Дмитрий, князь Угличский. Если бы Дмитрий стал царем,